и большим числом приходов. И все же, вопреки сим соблазнам, позвольте мне остеречь мою кузину Элизабет и вас от тех злосчастей, кое вы можете навлечь на себя слишком поспешным принятием предложения оного джентльмена. Хотя, разумеется, вы будете склонны сделать сие немедля». Ризи, тебе так и не пришло в голову, о ком речь? Но вот тайна раскрывается. Я счел себя обязанным предупредить вас из следующих побуждений».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 Ей оставалось только девиться подобной слепоте или страшиться, что не он увидел слишком мало, но она вообразила слишком много.